263. «Порадуемся, что снимаются маски, и обнаженная сущность человека открывается глазу. Испытание не из легких. Но лучше знать, чем умиляться тем, чего нет. Дорого платим за иллюзии эти, и лишь одиночество ничто не изменит и никто. Удел». каждого высокого духа пройти через горечь одиночества и понять, что безмолвно смотрящий внутри лишь один только он никогда не изменит. Сны, сны, сны — есть иллюзии май. Куда улетают они, когда просыпается дух от сновидений жизни земной в надземном? Но сны эти опыт дают распознавать и отличать действительность от очевидности — и знания действительности собирать в чашу самое тяжкое самое горькое самое болезненное отлагать в чаше самые ценные накопления великие духи тяжко страдали живя на земле таков шудел их великих